Свет окончательно помер в глазах Мировича. Он опрокинул стол с картами и вином, рванулся к князю, выбил у него уже вновь наполовину добитый ларец и ухватил Юсупова за руки. Борьба между сильным тучным стариком и ловким и дерзким юношей началась отчаянная. Огромный парик князя улетел под софу. Часы растоптаны, рубаха и манжеты изорваны в клочки. Нашему герою досталось не меньше, лопнувший по швам конзол, отхваченный лацком пиджака. В какой-то момент Юсупов изловчился, выскочил из объятий Мировича и огрел кадета чем-то тупым и тяжелым по голове. Но тот снова настиг князя в углу и, схватив за жирное горло, тонкими пальцами, принялся душить. Болись! Теперь тебе, изверг, капут! Относите, ваше, сиятельство! ваше сиятельство! Что с вами? Крики слуг Это привели я... Мировича в что чувство. Что случилось? Это притер. Он отпустил хрипящего и извивающегося князя. Тот, задыхаясь, молча показал ему окно в теплицу. Из-за раджерей был тайный ход. Мирович медлил, пристально смотрев в глаза Юсупова. Тот, злобно хрипя, отвесил кадету низкий поклон. Наш герой был удовлетворен. Схватил шляпу и выскочил в окно. — Князь! Что случилось? Отоприте! Убирайтесь! Я никого не звал. Оставьте меня в покое. Ах, ах, ну, братец, ты еще не знаешь, что такое ее супов. Крест привел себя в порядок, расставил мебель, выпил целый графин воды, прошелся несколько раз по комнате, кряхтя и постановая, проклиная Мировича и с опаской грозя пальцем в сторону оранжерейного окна. Обдумав все за и против, он сел за стол и стал писать подметное письмо к фавориту или Елисаветы Петровны. Ивану Ивановичу Шувалову. Ровно через неделю кадет Мирович, заленность, а также придерзостное и кутежное поведение, не кончив курса, был отослан солдатом в пехоту. В заграничную армию на верную погибель. Но в два года дослужился до подпоручика.